Глава 10 Погода улучшилась, утеплела. В воздухе запахло веселым легкомыслием «something in the air». Люди носились по всему городу в поисках подарков, а Жози Бэ перекрасилась. Замечательный цвет красного дерева выгодно оттенял оправу ее очков. Мамаду тоже купила себе изумительный парик. Однажды вечером... Когда они распевали на лестничной клетке выигранную в споре бутылку игристого вина на четверых, она провела для них урок парикмахерского искусства. «Сколько же ты сидишь в салоне, пока тебе выщипывают черепушку?» «Да недолго. Может, часа два или три. Все зависит от длины волос. Вот мою сисси причесывали больше четырех часов». «Больше четырех?» «И что она делала все это время? Сидела паинькой?» «Конечно, нет». Она ведет себя так же, как и мы, хохочет, ест, слушает наши истории. Мы ведь рассказываем много историй, гораздо больше вас. А ты, Карина, что будешь делать на Новый год? Поправлюсь на два кило. А ты, Камилла, похудею на те же два. Да нет, шучу. Ты празднуешь с семьей? Да, соврала она. «Ладно, девочки, надо закончить работу», — супер-жози постучала по циферблату своих часов. «Как вас зовут?» Хозяин кабинета оставил я очередное послание. Возможно, это была чистая случайность, но фотографию жены и детей он со стола убрал. Парень весьма предусмотрителен. Она выбросила листок в корзину и начала пылесосить. В квартире обстановка тоже слегка разрядилась. Франк больше не ночевал, А приходя поспать в перерыв, пулей несся в свою комнату. Он даже не стал распаковывать новую Сони. Филибер никогда не заговаривал о том, что произошло между Камиллой и Франком в тот вечер, когда он отдавал дань уважения Наполеону в Доме инвалидов. Ему были противопоказаны любые перемены. Его душевное равновесие держалось на честном слове, и Камила только теперь начала понимать, что он совершил настоящий подвиг, придя за ней той ночью. Какое усилие должен был сделать этот парень? У нее не выходили из головы слова Франка о таблетках. Филибер объявил, что уезжает в отпуск и будет отсутствовать до середины января. «Вы едете в замок?» «Да». «Рады?» «Право, я буду счастлив увидеться с сестрами». «Как их зовут?» «Анна», «Мари», «Катрин», «Изабель», «Альенор» и «Бланш». «А брата?» «Луи». Сплошь имена королей и королев. О, да. А вас почему не назвали в честь какого-нибудь монарха? Ну, я... я всего лишь гадкий ученок. Не говорите так, Филибер. Знаете, я ничего не смыслю в историях аристократических семейств, и мне, по большому счету, плевать на частицы и приставки к фамилиям. Я даже нахожу все это несколько смешным, чуть-чуть старомодным, но в одном я уверена. Вы принц. Самый настоящий принц. О, он покраснел, всего лишь мелкопоместный провинциальный дворянчик, не более того. Ладно, пусть будет мелкопоместный. Согласна. Думаете, мы сможем в будущем году перейти на «ты»? Узнаю мою маленькую суфражистку. Как же вы привержены революциям. Знаете, мне будет трудно говорить вам «ты». А мне нет. Я бы очень хотела сказать вам, Филибер, благодарю тебя за все, что ты для меня сделал». «Потому что хоть ты этого и не знаешь, в некотором смысле ты спас мне жизнь». Он ничего не ответил, только в очередной раз потупил глаза.